Глава 18 Тина, ты меня слышишь? Я встрепенулась и перевела взгляд на встревоженную сестру. Прости, я отвлеклась, покаялась я. О чем ты говорила? Лиза скептически склонила голову на бок, и я невольно залюбовалась ею. В платье кремового цвета и с забранными наверх рыжеватыми волосами. Она выглядела превосходно. В отличие от меня, сестра чувствовала себя на балу вполне комфортно, а танцевала так, словно всю жизнь вращалась в высшем обществе. Многие мужчины провожали ее заинтересованными взглядами, но она едва ли замечала это. После смерти Гарри не прошло и года, и она все еще горевала по нему. И пусть Лиза волновалась за малышку, оставленную на попечении няни, смена обстановки пошла ей на пользу. Ты сегодня весь вечер летаешь в облаках, сказала сестра. Причина в твоём муже? Он, кстати, не сводит с тебя глаз. Что? Эрик здесь? Вздрогнув, я зашарила взглядом по толпе. Элиза довольно рассмеялась. Так я и думала. Она увлекла меня в сторону и вручила бокал шампанского, подхваченный у проходившего мимо лакея. Сделай пару глотков и выкладывай. Ты сама не своя. Я уже открыла рот, чтобы отшутиться, но Лиза красноречиво насупила брови, прямо как в детстве, когда пыталась доказать, что она старше меня, а значит, главнее. Впрочем, со мной это никогда не работало. Я послушно отпила вина и удивленно округлила глаза. Шампанское приятно ущипнуло язык, оставив после себя сладкое послевкусие. У семьи Марлоу другой поставщик, «Или Эрик запомнил мои слова о кислятине?» «Тина, ты снова ушла в себя», — напомнила о себе Лиза. Я вздохнула и тряхнула головой, прогоняя неуместные мысли. Вместо этого рассказала сестре о выходке Дэвида. Не хотелось портить ей вечер, но и молчать о подобном нельзя. «Неужели он способен на это?» — испуганно спросила Лиза. «Я и не заметила, что он следовал за нами». Её улыбка погасла. А на лицо вернулось затравленное выражение. «Ты уж извини, но я не позволю вам с Кэтти оставаться в одном доме с Дэвидом. Он может быть опасен», — решительно заявила я. «До моего совершеннолетия около недели, и вы можете пожить здесь, в поместье Марлоу, а потом мы вернёмся в свой дом». «Это не совсем удобно». «Ещё как удобно», — возразила я. «Ни Алисия, ни Эрик не будут против». Лиза, помедлив, кивнула. И я тихонько перевела дух. Кажется, её удовлетворило моё объяснение. Я беспокоилась из-за Дэвида. Но гораздо сильнее меня задели слова Эрика. Из чего он взял, что я боюсь открыться чувствам? Это вовсе не так. Но всё-таки кое в чём муж оказался прав. Он действительно начал мне нравиться. Гораздо больше, чем следовало бы. Вот и сейчас, задумавшись Я не заметила, как Лиза отошла, а музыканты заиграли новую мелодию. Я безошибочно отыскала Эрика в толпе. Он танцевал с незнакомой леди, льнущие к нему, словно кошка в поисках ласки. Я крепче сжала бокал, и стекло жалобно треснуло. Словно почувствовав мой взгляд, Эрик обернулся. Я тут же отвернулась. Сердце гулка стучало в груди, отдаваясь болью под ребрами. Или «всё-таки боюсь». К счастью, в этот момент ко мне подошла Алисия. «Кажется, всё идёт хорошо», — неуверенно отозвалась она. «Всё просто чудесно», — заверила я её. «Гости в полном восторге». Я нисколько не лукавила. Алисия оказалась чудесной хозяйкой. Кто бы мог подумать, что в ней прячется настоящая светская львица. Она уделила внимание каждому гостю, хотя их оказалось гораздо больше, чем мы рассчитывали. Алисия с шумом выдохнула и словно стала меньше ростом. Я проследила за ее взглядом и обнаружила лорда Уильяма, растерянно осматривающегося в толпе. «Иди к нему», — шепнула я. «Ты чудесно выглядишь в новом платье, да и шрам заметно поблек. Будет странно, если я подойду к каждому гостю, а Уилла буду избегать», — приободрилась Алисия. Когда она ушла, я вдруг почувствовала себя одинокой. Лиза беседовала с пожилой леди в другом конце зала, а Эрик словно намеренно держался поодаль, пытался дать мне время на размышления или попросту оскорбился, что я не принимаю его ухаживания. Я завертела головой и вдруг похолодела. Муж разговаривал с лордом Бэкстромом. Его напомаженные черные волосы сияли в свете артефактов, а на лице было написано «Самодовольство». Точно таким я его и запомнила во рту пересохло а ладони напротив увлажнились на мгновение я снова оказалась в том злополучном переулке где пыталась выкрасть у него драгоценности я с трудом заставила себя отвернуться и сделала глубокий вдох жаль что роу сопровождавший меня большую часть вечера вернулся в кабинет рядом с воплощением огненной стихии «Не страшен ледяной озноб». Пытаясь отвлечься, я принялась бродить по залу, общаясь с гостями. Они все еще посматривали на меня со смесью любопытства и брезгливости. Но, кажется, их интерес ко мне немного ослаб, что не могло не радовать. Внезапно я наткнулась взглядом на Камиллу, украдкой рассматривающую незнакомого темноволосого юношу лет двадцати. Но стоило ему заметить ее, как она уйкнула, и тут же исчезла. Ага, а вот и причина ее волнения. Вручив пустой бокал лакию, я последовала за Камиллой, которая направилась прямиком в туалетную комнату. На ее щеках появились красные пятна, а походка стала неуверенной, как будто девушка вот-вот упадет в обморок. «Камила, ты в порядке?» Она прислонилась к стене и, отрывисто кивнув, быстро вытерла глаза. «Я видела, как на тебя смотрел тот парень». «Ты его знаешь?» – Камилла с горечью кивнула. «Это Кевин, пятый сын лорда Торнтона. Леди Алисия редко выходит в свет, но Кевин часто выполняет поручения своей матушки, и мы виделись в городе. А вчера он сделал мне предложение. Я обещала подумать, и с тех пор избегаю его». «Что?» – изумилась я. «Но почему? Он тебе не нравится?» Камилла подняла голову, я задохнулась от ужаса. «Сейчас она нисколько не походила на ту улыбчивую девушку, которой я её знала. Я люблю его, но вы ведь знаете, что я неблагородного происхождения. Леди Алисия подобрала меня на обочине дороги, умирающую от лихорадки и истощения. Мне было шесть. Возможно, я свалилась с обоза. Возможно, моя семья избавилась от меня намеренно. Алисия выходила меня. Две недели она сидела подле моей постели, а потом оставила при себе. Аня отправила в приют, как твердила ее старшая сестра. «Я все еще не понимаю. Я обязана Алисии жизнью», — с жаром повторила Камилла. «Ее семья стала моей семьей. Никто не упрекал меня в том, что я недостаточно хороша. Я не могу выйти замуж и оставить ее одну». На последней фразе голос девушки сорвался, а сама она сжалась в комок. Ее тело било мелкая дрожь, Я стиснула ее ладонь. «Ты думаешь, Алисия хочет для тебя такой судьбы? Она будет только рада, если ты найдешь свою любовь. Но я не могу быть счастливой, зная, что она осталась одна», упрямо возразила Камилла. «Конечно, у нее есть лорд Эрик и вы, но она не осмелится беспокоить вас так часто, как ей необходимо». «Именно поэтому я останусь с ней. Обещайте мне, что не расскажете леди Алисии о предложении Кевина». Я вздохнула. «Хорошо». Подобная преданность впечатляла, но стоила ли она того? Рано или поздно Алисия узнает об этой жертве и вряд ли будет рада ей. Я помогла Камиле привести себя в порядок и приняла решение. Придется удвоить дозу снадобья, чтобы как можно скорее избавить Алисию от шрамов. Теперь на кону не только счастье самой Алисии, но и Камиллы. Она не выйдет замуж, пока не убедится, что ее покровительница живет полной жизнью. Вместе с Камиллой мы вернулись в зал, и она, поблагодарив меня за помощь, упорхнула. Кажется, она и сама не ожидала, что так разоткровенничается со мной. Я же не планировала задерживаться на приеме. Сейчас самое время заняться очередной порцией зелья, Все домочадцы собрались в бальном зале, и даже Абигейл не до меня. Я направилась к выходу, кожей ощущая липкие любопытные взгляды. Интерес ко мне поутих. Но тот факт, что мы с Эриком сегодня избегали друг друга, породил новую волну внимания. Вежливо, но быстро, отделавшись от леди, готовых чесать языками хоть до самого утра, я вдруг наткнулась на Колина Стоунсона, архимага его величества». Он перегородил мне дорогу, не оставляя шансов на побег, и почтительно склонил голову. «Леди Марлоу, краем глаза, я заметила, как приближающаяся к нам леди, одетая в ярко-розовое платье, разочарованно сморщила нос и нехотя остановилась. Архимаг правильно расценил мой взгляд, его уголок рта дернулся. Холостяков в королевстве осталось немного» и кое-кто позарился даже на такой залежалый товар, как я. «Вы себя недооцениваете», — улыбнулась я. «Королевский маг — лакомый кусочек. А ведь вы еще и не самый последний лорд в Тамриле, верно?» Колин коротко хохотнул. «Ваши слова — комплимент для моих ушей». Она ушла. «Путь свободен». Колин рассыпался в благодарностях и тут же, потеряв ко мне интерес, исчез в толпе. Я посмотрела ему вслед и прищурилась. А ведь он действительно достойный кандидат в мужья. Его не назовешь красавчиком, но внешность у него интересная. Но ни на этом приеме, ни на прошлом балу он не танцевал и, кажется, вовсе не интересовался женщинами. Неужели он до сих пор влюблен в принцессу? Она ведь скоро выйдет замуж. Размышляя о Колине, я поднялась наверх и прошмыгнула в облюбованную мной комнатку уже привычно проткнула палец иглой и нацедила кровью в пузырёк. Хорошо, что ранки затягивались через считанные минуты, иначе у Эрика возникли бы вопросы. Сдув с лица прядь волос, я занялась измельчением травы. Новая порция снадобья будет готова к завтрашнему вечеру, а значит, я успею подлить его Алисии перед её визитом к лекарю. Единственное, чего было жаль, денег, что она относила жулику». Как только он узнал, что в этот раз лечение подействовало, тут же взвинтил цену. Закончив со снадобьем, я убрала пузырёк в тёмное место и уничтожила следы пребывания. В комнатке витал слабый запах трав, но скоро он выветрится. Вряд ли это помещение понадобится кому-то в ближайшее время. Захватив артефакт, служивший источником света, я вышла в коридор и ойкнула, едва не наткнувшись на Роу. Сложив крылья, он опустился на мое плечо и с интересом заглянул мне за спину. Я закрыла дверь и невинно улыбнулась. Захотелось побыть одной, а ты почему не в клетке? Однако Роу было не так-то просто сбить с толку. Фыркнув, он выразительно покосился на меня. Если бы у него были брови, он непременно вздернул бы одну из них. Я же сделала вид, будто не поняла намека и поспешила в кабинет. Там усадила Роу на стол и украдкой перевела дыхание. Еще немного, и Роу увидел бы, чем я занималась, а следом за ним об этом узнал бы и Эрик. «Надеюсь, ты не против, если я составлю тебе компанию?» спросила я, надеясь, что мой голос звучит естественно. Прием утомил меня, а я от прошлого бала не оправилась. Мне нравятся более камерные праздники. Роу одобрительно закликотал и опустил крылья. «Мне всё же удалось усыпить его внимание». «А ты, кстати, хорошо выглядишь. Выходит, теперь тебе достаточно пары часов в клетке, чтобы восстановиться». Вместо ответа Роу ударил хвостом по столу и, красуясь, взмыл в воздух. И вполне заслуженно. Огненные искры рассыпались по кабинету, и сердце привычно пропустило удар. «Кажется, мне никогда не наскучит это зрелище. Внезапно я заметила кое-что необычное». Феникс словно стал больше. Нет, я была в этом уверена. Прежде его крылья не доставали до книжных полок, а хвост не волочился по полу. Описав круг, Роу снова опустился на стол и церемонно склонил голову. Словно зачарованная я протянула руку вперед и погладила его. Пальцы легонько покалывало, а вот страх перед огнем практически исчез». «Да и как можно его бояться, когда пламя так красиво играет на перьях? И не просто играет, а будто мечется? Откуда у меня ощущение, что огонь феникса рвется наружу? Да и что я вообще знаю о фениксах?» «Знаешь, у меня есть одна идея», — неуверенно сказала я. «Странная, если честно, но почему-то отделаться от нее не выходит». Феникс проводил меня удивленным взглядом. «Но стоило мне подойти к камину...» как он заволновался и захлопал крыльями. «Я знаю, что в доме нет живого огня из-за магии Эрика, но мы быстро», – успокоила я его. Роу затих, и я опустилась на колени перед камином. Несмотря на то, что им не пользовались, рядом лежала аккуратная стопка дров. А вот огниво или чего-то вроде него не нашлось. «Ну, правильно, мы же в кабинете Эрика, а он в состоянии зажечь пламя при помощи магии». Я замялась, и тут Роу не выдержал. Он подлетел ко мне и взмахнул хвостом. Искры упали в камин, и несколько тонких щепок занялись огнем. Словно завороженное, мы уставились на пламя. Постепенно оно осмелело. Расправившись с мелочью, оно жадно лизнуло поленье и уже увереннее подняло голову. Я искоса посмотрела на Роу. Его клюв приоткрылся, а глаза затянула огненная пленка — Его перья полыхнули огнем, и на мгновение я ослепла. Как следует проморгавшись, я снова посмотрела на Роу. Птичья мимика не могла передать все оттенки эмоций, но я была готова поклясться, что сейчас он улыбался. Возможно, прежде он был слишком слаб, но сейчас он нуждался в живом пламени. Роу склонил голову словно благодаря меня и приблизился к камину, едва не забравшись внутрь. Улыбнувшись, я сбросила туфли и, поджав ноги под себя, устроилась рядом. В кабинете повисла тишина, в которой отчетливо звучала песня пламени. Здесь, рядом с Фениксом, было очень уютно, гораздо лучше, чем внизу, среди шумной толпы. Удивительно, но я привязалась к Роу настолько сильно, что с трудом представляла разлуку. Я ведь даже не владела магией и все же почему-то ощущала в нем нечто родственное. За спиной скрипнула дверь и раздался шумный, прерывистый вздох. «Я так и знал, что найду вас здесь». Хриплый голос Эрика отозвался дрожью в теле, а вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек. «Извини, я зажгла камин», — быстро сказала я, «но кажется, Роу нравится». По лицу Эрика проскользнула тень какого-то чувства, которое я не смогла расшифровать. А затем он нахмурился. «Поговорим, Тина». Я поднялась с пола и отряхнула подол платья. Сердце неприятно заныло. Кажется, тема этого разговора мне не понравится. А вот Феникс словно и не услышал Эрика. Он распластал крылья, не шевелясь, смотрел в камин. Муж сделал несколько шагов вперед, а потом вдруг шумно выдохнул и замер. Его кадык дернулся, а глаза стали оранжевыми от бушующего в них огня. Пламя в камине вдруг увеличилось в размерах, лизнуло пол, и Роу довольно зажмурился. Сглотнув, я невольно сделала шаг назад. «Эрик, твои глаза!» «А что с ними не так?» — спросил он, посмотрев на меня. «Радушка почти исчезла», — прошептала я. «Это выглядит пугающе». Эрик тряхнул головой и, зажмурившись, сделал глубокий вдох. Его ресницы затрепетали, а когда он открыл глаза, они снова стали зелеными. Я облегченно перевела дыхание. «Прости», — сказал муж, потирая виски. Магия взбунтовалась, почувствовав живое пламя. В его голосе звучала досада. И мысленно я посочувствовала ему. «Может, затушить камин?» «Не нужно. Мне уже лучше». К тому же Роу явно доволен. Прежде живое пламя приносило ему боль. Но сейчас... Он достаточно оправился для прямого контакта со стихией. «Контакта?» – переспросила я, покосившись на Феникса. Тот по-прежнему не двигался. На самом деле Роу сейчас даже не слышит нас. Его сознание полностью поглотила стихия. Несмотря на бодрый тон, муж все еще неважно выглядел. С видимым усилием он прошел мимо камина и рухнул в кресло. «Не понимаю, что происходит с огненной стихией. Земля ведь не ведет себя подобным образом». Немного помедлив, я выбрала кресло, то, что стояло подальше от Эрика, и поймала насмешливый взгляд мужа. Он выразительно хмыкнул, а я вспыхнула, догадавшись, на что он намекает. «Вовсе я не боюсь его, хотя, возможно, сейчас как раз следовало бы. А вдруг он все-таки не удержит дар в узде? Что-то мне не очень хочется проверять». Насколько быстро сработают защитные артефакты. Мне довольно сложно представить себе, что ты испытываешь, когда магия выходит из-под контроля. Но, полагаю, это довольно мучительно. Удовольствия мало, фыркнул Эрик. И ладно бы я рисковал с собой, так нет же, я опасен для окружающих. Но почему это произошло, решилась спросить я. Прежде я не слышала, чтобы маги имели такие трудности с даром. «Ведь дар это вроде как неотъемлемая часть человека». «Все из-за академии?» Алисия упоминала какой-то случай в Алларане. Эрик горько усмехнулся и запустил пальцы в обе того взъерошенные волосы. «На самом деле, все началось гораздо раньше. Ты уже знаешь, что тетушка сама покалечила себя?» Я кивнула. Её дар был поистине силён, даже в подростковом возрасте. В 14 Алисия могла бы сдать экзамены второго курса Академии. Маги уверяли, что она станет самой молодой мейстрессой в истории. Возможно, так и вышло бы, но её будущее, перечеркнул, несчастный случай. Чистая сила, не оформленная даже в подобие заклинания, вышла из-под контроля и обратилась против Алисии. Она не сумела обуздать дар а подмога подоспела слишком поздно. Магическая энергия уже оставила следы на её коже. И ведь я находился рядом, но ничем не мог помочь. Я притащил воды, но разве она могла затушить такое пламя? Лицо Эрика исказило гримаса боли. Он ударил кулаком по столу. «Сколько лет тебе было?» – тихо спросила я. «Семь». Меня пробрала дрожь, а в горле появился комок. Невозможно представить, что испытал Эрик, наблюдая за мучениями Алисии. «В этом возрасте у меня как раз просыпалась магия. Это зрелище нарушило еще формирующуюся ауру, оставив на ней рубцы», — продолжил Эрик. «Именно поэтому меня еще долго преследовали спонтанные всплески магии, чего я очень стеснялся. И все же мне удалось побороть свои страхи и подчинить себе дар». «Алисия больше никогда не использовала свою магию, и я отлично понимаю ее». Муж криво усмехнулся, а я прикусила губу. Мне не верилось, что он решился рассказать мне о столь тяжелом эпизоде из прошлого. «Это просто ужасно!» Эрик дернул плечом. «Но эти всплески магии ни в какое сравнение не идут с тем, что со мной происходит сейчас». Три года назад я участвовал в подготовке испытания для студентов Алараны, и оно напомнило мне, как опасна магия. Каменные горгулии, которых оживил мой дар земли, растерзали троих студентов. Из-за диверсии очаг магии временно опустел, и они даже не могли защититься. «Но ведь здесь нет твоей вины», — с жаром возразила я. «Это несчастный случай. Ты ведь оживил горгулии не из прихоти, верно?» Эрик улыбнулся краешком губ. «Об этом же мне твердят Джосс с Кирой и остальные. Да я и сам понимаю это. Но чувство вины всколыхнуло былые воспоминания, и зазубрины на ауре, затянувшиеся со временем, нарушили мою связь с Роу. С того момента магия снова начала выходить из-под контроля. Сперва я не придал этому особого значения, но стихийные всплески случались все чаще» и становились сильнее. Когда в доме произошел третий по счету пожар, я заменил свечи и камины на артефакты. Я надеялся, что этого достаточно, но с каждой неделей ситуация ухудшается. «И что будет дальше?» – испуганно спросила я. Эрик делано равнодушно пожал плечами. «Как минимум, мне придется отказаться от должности». «Руководитель управления по стихийным нарушениям обязан владеть магией, иначе как он будет вести дела?» «Вот только если я запечатаю дар...» Эрик резко замолчал и посмотрел на Феникса, все еще гипнотизирующего взглядом камин. Во рту пересохло, а сердце силой ударилось о ребра. «Если он откажется от дара, то это непременно отразится на Роу. Не нужно быть магом, чтобы понимать это». Он... «Погибнет?» – с трудом выговорила я. Эрик кивнул, я шумно выдохнула. Пальцы стиснули подол платья, а перед глазами заплясали цветные пятна. «Роу не заслуживает этого». «Есть одна странность», – заметил Эрик. «Мы с Роу связаны. Он живое воплощение моей огненной стихии. Но в то время, как ему становится лучше, мой дар все хуже слушается меня». Не выдержав, я вскочила с кресла и нервно зашагала по комнате. Остановившись у окна, обхватила себя руками и прикусила губу. Прежде я и не думала, чем грозят Роу проблемы Эрика. Я ведь не маг. Правда оказалась ужасающей, и моё сердце разрывалось от жалости к ним обоим. За спиной послышались шаги, и затылка коснулась горячее дыхание. «Но знаешь, что самое интересное, Тина», — вкратчиво сказал муж, — «каким-то образом ты помогаешь моей магии». На мгновение я остолбенела, а потом обернулась и как можно равнодушнее уточнила. «О чем это ты? С тобой что-то не так. Я почти уверен, что подвижки Роу твоя заслуга». «Улучшение наметилось ровно после того, как ты начала проводить время вместе с ним». «Наверное, совпадение», — невозмутимо отозвалась я. «Может, наконец, подействовал артефакт?» Эрик насмешливо вздёрнул бровь. «А что насчёт Алисии? Ты уговорила её наведаться к лекарю? И внезапно её шрамы начали разглаживаться? Не слишком ли много совпадений?» «Меня прошиб холодный пот, а голова закружилась». «Я ведь знала, что нельзя использовать свою кровь. Конечно, Эрик, это не вербовщик из Укруля, но если об этом узнает кто-то ещё, слухи быстро распространятся. Послушать тебя, так я настоящее чудо», — фыркнула я. «Нет у меня лекарской магии, я уже говорила. Да и как можно помочь Роу? Скорее, он просто нуждался в компании. Ты ведь всё время занят?» Шпилька достигла цели». Эрик вздрогнул, а на его скулах заиграли желваки. И все же мне не удалось сбить его с толку. «Магии у тебя нет», — согласился он. «Но я обязательно выясню, в чем дело. Или ты признаешься мне сама? Я все еще не теряю надежды, что ты откроешься мне. Я ведь не враг тебе, Тина. Напротив, я благодарен тебе за все, что ты делаешь». Я упрямо вздернула подбородок. «Не понимаю, о чем ты толкуешь». Я просто выполняю свою часть сделки. И надо отметить с удовольствием. Мы с Роу подружились. Эрик вздохнул и поднял руки вверх, признавая поражение. И я направилась к Фениксу. Мысли в голове беспорядочно кружили, а стук сердца отдавался в висках. На пару мгновений мне действительно захотелось поделиться с мужем своей тайной. Но стоило только подумать об этом, как в ушах словно зазвучал голос мамы. «Никто не должен знать, что твоя кровь дарует здоровье и красоту. Далеко не каждый человек выдержит такое искушение. И я не хотела знать, пройдет ли это испытание, Эрик». Я вышла из кабинета и привалилась спиной к стене. Камень холодил затылок, но не приносил облегчения. В груди по-прежнему болела, А может все же признаться, Эрик состоятельный человек, и он не продаст меня, как сделал бы отчим. Но такой секрет вполне может вскружить ему голову, моя кровь, почти бесконечный доступ к здоровью и молодости. А если он захочет, чтобы я помогала его друзьям и знакомым, или вовсе служила королю, так и не придя ни к какому выводу, я зашагала в спальню». Навстречу мне попалась Абигейл, и мысленно я выругалась. На губах экономки расцвела довольная улыбка. По-видимому, она поняла, что мы с Эриком повздорили. Только ее злорадства мне не хватало. Я ожидала, что Абигейл поклонится мне, но она прошла мимо, полностью проигнорировав меня. Она уже вычеркнула меня из хозяев дома. И, наверное, она не так уж далека от истины».